Лиза заметила, что внутри пусто. С нос старик достал из кармана гранату, такие она видела только в кино, устроил ее в кейсе, проволокой скрепив чеку с крышкой чемоданчика, и прислонил это к Лизе. — За любой звук пристрелю, — прошептал он, ткнув ей в бок ствол Браунинга. Наступила томительная тишина. Должно быть, прошло не больше двадцати минут, но Лизе они показались бесконечными и самыми страшными в ее непростой жизни. Старик рядом с ней не подавал никаких признаков жизни, не шевелился и, казалось, даже не дышал. Лиза скосила на него глаза. Не умер ли ненароком старый хрен? Но она это не приходилось и надеяться. Старик застыл рядом с ней, напряженный и опасный, как старый хищник в засаде и палец его неподвижно лежал на спусковом крючке. Наконец дверь осторожно приоткрылась, и на пороге появился Толик. Окинув комнату взглядом, он уверенно направился к столу и схватил кейс. Еще раз оглядевшись по сторонам, щелкнул замком и замер, как громом пораженный. Он, должно быть, увидел приготовленный ему сюрприз. В следующую долю секунды Толик сбросил оцепенение, отшвырнул смертоносный кейс и повернулся, чтобы бежать к двери. Но было уже слишком поздно. Прогрохотал взрыв, и гостиничный номер превратился в местное отделение ада. Интеллигентный старичок открыл дверь. Толик лежал на полу номера, израненный осколками, и мучительно стонал. «Надо быть милосердным!» Проскрепел старик и выстрелом в висок прекратил мучение раненого. Затем он схватил Лизу за локоть сильной холодной рукой и сказал, «Через 20 минут здесь будет так людно, как на вокзале в час пик. Поэтому, девушка, давай-ка быстренько уберемся с тобой отсюда». Лиза не то чтобы поверила страшному старику, Но у нее просто не было другого выхода. Она вывела его из гостиницы по служебной лестнице. Они сели в его машину, и когда гостиница осталась достаточно далеко, старик остановил машину и прочитал Лизе свою первую лекцию. Он объяснил ей, что Толик, поручив отравить очень важного и очень опасного человека, фактически приговорил Лизу к смерти. Исполнители таких поручений никогда не оставляют в живых потому что исполнитель запросто выведет на заказчика. Так что Лизу заранее принесли в жертву, и только счастливая встреча с ним, со стариком, дала ей шанс остаться в живых. Лиза по-прежнему не слишком верила в старику, но слушала его внимательно. А что ей еще оставалось? А он объяснил ей, что в городе существует несколько конкурирующих криминальных группировок, о чем она, конечно, и без него знала, и что единственный Лизин шанс уцелеть — не быть убитой ни группировкой, к которой принадлежал отравленный в гостинице авторитет, ни той группировкой, к которой принадлежал покойный Толик. Это поступить на службу к третьей силе, в чем мерзкий старикан предлагал ей посодействовать. Лиза согласилась на это предложение. Отчасти потому, что надеялась в дальнейшем вывернуться из цепких рук старика, а главное потому потому что ничего другого в сложившихся обстоятельствах ей не оставалось. Старик в тот же день привез Лизу в небольшой антикварный магазин на кирочной улице и представил ее директору магазина, тщедушному молодому человеку в толстых и круглых, словно корабельные иллюминаторы, очках, как его новую сотрудницу. Директор здесь был явной марионеткой, боялся всех, а старичка, который привел Лизу, в особенности. Директор объяснил Лизе ее нехитрые служебные обязанности и удалился в свой кабинет, где он ежедневно проводил большую часть своего рабочего времени. Старичок, Лиза уже знала, что его зовут Виктором Илларионовичем, дождавшись ухода директора, отвел ее в сторонку, где их не могли слышать другие продавцы, и объяснил ей ее хитрые служебные обязанности. «Ты, девушка, пока еще малообразованная». И не надо морщиться, это действительно так. Ты не то, что Мэйсон от Хехста, но и Рококо от Барокко не отличишь. Так что пока будешь мне аккуратно все сообщать, что приносят старушки в этот магазин, записывай просто. А лучше запоминай, что принесли, да что у них купили, а что, может быть, не стали покупать».